Приятно было очутиться в доме, послушать болтовню девушек за ужином. Интереса это не представляло, но хоть не наводило уныния, как простор и тени за окнами. Она вдруг вспомнила, что пропустила сеанс и не дала о себе знать. Рафаэлит верно злится, может быть, он надел ее костюм на манекен и пишет с него звук серебряных бубенчиков бубенчики. Майкл. Бедный Майкл. Но стоит ли жалеть его, когда он годами владел ею, хотя она в душе принадлежала другому? Спать она легла рано. Хоть бы проспать подольше, а потом сразу ехать. Что это за сила? Играет сердцами, рвет их на части, бросает трепетные велит им ждать и болеть, и болеть, и ждать. Интересно, приходилось ли благонравной викторианской мисс, о которой теперь опять так много кричат, приходилось ли ей переживать то, что пережила она с тех пор, как в первый раз перед этой нелепой Юноной или Венерой в галерее на корк стрит увидела посланного ей судьбой. Викторианская мисс... С ее устоями. Допустим, о, безусловно, что у нее флермонт устоев нет. А все-таки она не изливалась всем и каждому, не противилась, не буянила. Разве не заслужила она немножко счастья? Пусть немножко, больше она и не требует. Все проходит, сердца изнашиваются, но прижиматься сердцем к желанному сердцу, как вчера, а потом сразу потерять его, быть не может. Заснула она не скоро, и луна, свидетель ее победы, заглядывала в щели занавесок, нагоняла сны. Она проснулась, лежала, и думала повышенно-интенсивно, как всегда бывает рано утром. Люди осудят ее, если узнают. А возможно ли, собственно, устроить так, чтобы не узнали? Что, если Джон так и не согласится на тайную связь? Что же тогда? Готова она бросить все и идти за ним? Для нее это было бы страшнее, чем для других это остракизм. Ведь за всем этим непрестанно маячила все та же преграда семейной распри: ее отец и его мать и неприемлемость для них союза между ней и Джоном. И все, что было в ней светского, содрогнулось и отпрянуло перед суровой действительностью. Деньги, денег у нее будет достаточно, но положение... Друзья, поклонники. Как добиться всего этого вновь? Акит, Его она потеряет. Монты возьмут его себе. Она села в постели с потрясающей ясностью, видя во мраке истину, никогда раньше не являвшуюся ей в таком неприкрытом виде, что всякая победа требует жертв». Потом она возмутилась. «Нет. Джон поймет. Джон образумится. Тайком они изведают, должны изведать счастье или хотя бы не изголодаться свыше меры. Он будет не целиком с нею, она не целиком с ним, но каждый будет знать, что другое — только притворство». Но...